А Пётр, улыбаясь добродушно, сказал: "Кто бы отказал тебе в этой заслуженной радости, сын мой?" Иисуси снова припал к его руке, он не мог успокоить своего расстроенного и взволнованного сердца. Апостол поднял его голову и сказал: "А ты, Цезаря, не бойся. Говорю тебе, Волос не упадёт с головы твоей. Потом он послал Мириам за Легией, наказав не говорить, кого она застанет здесь, чтобы тем больше обрадована была девушка. Лин жил недалеко, поэтому скоро присутствующие увидели среди мир садака приближавшуюся Мириам, которая вела за руку Легию. Вениций хотел бежать навстречу.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 И тотчас побледнела, испуганными и изумлёнными глазами она обвела присутствующих. Но вокруг увидела ясные, радостные лица. Апостол Пётр подошёл к ней и спросил: "Лигия, любишь ли ты его до сих пор?" Наступило молчание, её губы дрожали, как у ребёнка, который собирается плакать. который чувствует, что виноват и что однако должен признаться в своей вине. "Ответь", сказала апостол. Тогда покорно и со страхом в голосе она прошептала, опускаясь к ногам Петра. "Да". Вениций опустился с ней рядом на колени, а Пётр, возложив руки им на голову, сказал: "Любите Господи, и во славу его. Ибо нет греха в любви вашей. Глава 12. Гуляя по садику, Виниций рассказывал легии в словах, идущих из глубины души, всё то, в чём исповедовался апостолом о тревоге своей души, о переменах, произошедших в нём. И наконец о той невероятной тоске, которая овладела им после того, как он покинул дом Мириам. Признался Леги, что хотел забыть её и не мог, думал о ней днём и ночью. Ему напоминал о ней тот крестик, сделанный из веточек букса, который она оставила ему. Он поставил его среди своих лар и невольно почитал как нечто божественное. Он тосковал по ней всё сильнее, потому что любовь была сильнее его, и уже в доме Авла заполнила целиком его душу. Другим придут нить жизни и парки, ему же любовь, тоска и печаль. Его поступки были злы, но вытекали из любви. Он любил её в доме Авла и на палатине, И когда увидел её в Астиануме, слушающей проповедь Петра, и когда шёл похищать её с кратоном, и когда она ухаживала за ним на ложе болезни, и когда она покинула его. Но вот пришёл Хилон, открывший её место пребывания и советовал устроить похищение. Но он велел высечь Хилона и предпочёл пойти к апостолам просить истины и легии. И пусть будет Благословен тот час, когда мысль эта пришла ему в голову, потому что теперь он с ней, и она ведь не будет больше прятаться от него, как в последний раз, когда убежала от Мириам. Я не от тебя убежала, сказала Легия. Почему же ты сделала это? Она подняла на него свои голубые глаза, а потом, наклонив стыдливо голову, ответила: ты сам знаешь. Виниций замолчал на минуту от чувства неизмеримой радости, а потом снова стал говорить, как мало помалу открывались глаза его, как не похожа она ни на одну из римлянок, и можно сравнить её с одной лишь Помпонией. Он не умел выразить ясно свою мысль, потому что сам не разбирался в нахлынувших чувствах. Ему хотелось сказать что с ней приходит в мир новая красота, какой до сих пор не было и которая является не только формой, но и содержанием. Нон но сказал, что любит её даже за то, что она убежала от него, и что она будет для него святой у домашнего очага. Потом схватил её руку и не мог говорить больше, а лишь смотрел на неё с восторгом, как на своё обретённое счастье. и повторял её имя, словно желая увериться, что снова нашёл её. Олегия, Легия. Он стал расспрашивать, что происходило в её душе, и она призналась, что полюбила его ещё в доме Авла, и если бы он отвёл её из палатина обратно к ним, она призналась бы в своей любви и постаралась смягчить их гнев. Клянусь, сказал Веницей, что у меня и мысли не было отнимать тебя у Плавтиев. Петроний когда-нибудь подтвердит тебе, что я тогда ещё говорил ему о любви к тебе и желании жениться. Я сказал ему: пусть она помажет волчим салом двери моего дома и пусть сядет у моего очага. Но он высмеял меня, И подал Цезарю мысль потребовать тебя у Авла как заложницу и отдать мне. Сколько раз проклинал я его за это. Но, может быть, в этом счастливая судьба, потому что иначе я не узнал бы христиан и не понял бы тебя. Поверь, Марк, ответила Лигия. Христос избрал для тебя этот путь. Виниции С удивлением поднял голову. Правда, оживлённо ответил он. Всё складывалось так странно. Разыскивая тебя, я встретился с крестьянами. В Истрянуме с изумлением я слушал апостола, потому что таких речей раньше мне не приходилось слышать. Значит, ты молилась за меня? Да, ответила Лигия. Они прошли мимо беседки увитый плющом и приблизились к месту, где урс, задушив кратона, бросился на веницы. Здесь, сказал молодой трибун. Если бы не ты, я бы погиб. Не вспоминай, ответила Легия. И не имей злых чувств к курсу. Разве я могу сердиться на него за то, что он защищал тебя? Будь он рабом, я давно подарил бы ему свободу. Если бы он был рабом, Авл давно бы отпустил его. Помнишь, как я хотел вернуть тебя в дом Авла, но ты мне ответила, что Цезарь мог бы узнать об этом и мстить им. Теперь ты можешь видеться с ними сколько угодно. Почему, Марк? Говорю. Теперь А думаю, что ты можешь безопасно видеться с ними, когда станешь моей женой. Да. Если Цезарь спросит меня, что я сделал с заложницей, которую он доверил мне, скажу: я взял её в жёны, и Карллом она ходит с моего согласия. Вансуме Цезарь долго не проживёт, ему хочется уехать в Ахаю, и если и останется на более долгий срок, То ведь мне нет нужды видеться с ним ежедневно когда павел научит меня вашей правде я тотчас приму крещение и вернусь в рим помирюсь с авлами которые на днях должны вернуться в город и тогда не будет препятствий тогда я введу тебя в свой дом и посажу у очага о корисима корисима сказав это он протянул руки словно призывая небо в свидетели своей любви, Олегия, подняв на него сияющие глаза, прошептала: "И тогда я скажу: где ты, Кай, там и я, Кай я". "Олегия!" воскликнул Виниций. "Клянусь, что ни одна женщина не будет в такой чести у своего мужа, как ты в моём доме". Они шли некоторое время молча, не в силах удержать в груди счастье, влюблённые, похожие на богов и прекрасные, словно их вместе с цветами принесла в мир весна. Наконец они остановились у кипариса около входа в домик. Легия прислонилась к стволу, а Виниций снова заговорил растроганным голосом. "Вели Урсу сходить в дом Авла, взять твои вещи, и детские игрушки и перенести всё ко мне. Она, вспыхнув как роза, ответила: "Обычай требует другого. Я знаю, их обычно относят пронуба, замужние родственницы невесты вслед за невестой, но сделай это для меня. Я увезу их на свою виллу в Анцум и буду вспоминать тебя, глядя на эти вещи". Он сложил руки И начал просить её, как ребёнка. Пампония вернётся на днях, поэтому исполни мою просьбу, Карисима, прошу тебя. Пусть Пампония сделает, как найдёт нужно. Ответила Легия, вспыхнув ещё сильнее при слове про Нуба. Они снова умолкли, потому что дыхание стеснилось в их груди. Легия опиралась плечом на кипарис. Лицо её белело в тени, как цветок, а грудь волновалась под туникой. Виниций менялся в лице и бледнел. Полудиной тишине они слышали биение своих сердец, и кипарис, мирты и плющ беседки стали для них в эту минуту сладостным садом любви. Но в дверях появилась Мириам и позвала их завтракать. Тогда они сели среди апостолов за трапезу, а те смотрели на них с радостью, как на молодое поколение, которое после смерти стариков должно было сохранить и сеять дальше зёрна великого учения. Пётр приломил хлеб и благословил его. На всех лицах была тишина и мир, и какое-то огромное счастье, казалось, наполняло этот бедный домик. Вот видишь, Сказал наконец Павел, обращаясь к Веницию: "Неужели мы враги жизни и радости?" И тот ответил: "Знаю, что вы истину так, ибо никогда я не был так счастлив, как среди вас". Глава 13. Вечером в тот же день, проходя через форум домой, Вениций встретил золочёную лекцию Петрония. которые несли восемь рослых рамбов, сделав им знак остановиться, он подошёл к лектике. Да будет тебе сон твой сладок и приятен, воскликнул он с улыбкой, привидев задремавшего Петрония. А, это ты, сказал проснувшийся Петрони. Да, я задремал после бессонной ночи на палатине. Я купил несколько книг, чтобы прочесть их в Ансиуме. Что слышно? Ты ходишь по книжным лавкам? спросил Вениций. Да. Не хочу разорять своей библиотеки, поэтому в путешествие беру новый запас. Говорят, вышли новые вещи Музония и Синеки. Я разыскиваю также Персия и одно издание из Клок Вергилия. которого нет у меня. Эклоги и, и буколики, поэтический сборник выдающегося поэта Публия Вергилия Марона. О, как я устал от перебирания рукописей, потому что когда попадаешь в книжную лавку, разгорается любопытство посмотреть и то, и другое. Я побывал у пяти книготорговцев. Клянусь Кастором, мне очень хочется спать. Ты был на палатене, поэтому можешь сказать, что там слышно. Знаешь, отошли лекцию и коробки с книгами домой и пойдём ко мне. Поговорим об Анцуме и ещё кое о чём. Хорошо, сказал Петрони, выходя из лекТИки. Ты, вероятно, знаешь, что послезавтра мы выезжаем. Откуда мне было знать это? Где ты живёшь? Значит, я первый сообщаю тебе эту новость. Да, будь готов послезавтра утром. Горох на оливковом масле не помог, платок на жирной шее не помог, и меднобородый охрип. Поэтому не может быть разговоров о промедлении. Он клянет Рим и здешний воздух, готов сравнять город с землёй или сжечь. Ругается на чём свет стоит. И хочет поскорее дышать морем. Говорит, что вонь, которую ветер приносит во дворец из узких улочек города, может уморить его. Сегодня во всех храмах приносились торжественные жертвы, чтобы боги вернули ему голос. И горе Риму в особенности сенату, если голос не вернётся. Тогда не зачем было бы и ехать в Ахаю? Да разве О божественного Цезаря, один лишь этот талант, ответился смехом Петроний. Он выступил бы на Олимпийских играх как поэт со своими стихами, а пожарит трой, как музыкант, как наездник, как атлет, наконец, как танцор, и уж во всяком случае стежал бы себе все венки, предназначенные для победителей. Знаешь, почему это обезьяна охрипла? Вчера ему захотелось соперничить в танце с нашим парисом. Он плясал перед нами миф о леде, вспотел и простудился. Весь был мокрый и липкий, как только что вынутый из воды угорь. Менял маску замарской, вертелся как веретено, размахивал руками словно пьяный матрос, и было очень противно видеть его огромный живот и тонкие ноги. Борис обучал его в течение 2 недель. Но ты представь себе Аггенно Барба в роли Леды или бога лебедя. Вот так лебедь. Нечего сказать, но он намерен публично выступить в этой пантомиме сначала в Анциуме, а потом в Риме. Его осуждали за то, что он пел перед публикой, но подумать только. Римский Цезарь выступающий в качестве мима Нет. Этого не вынесет Рим. Мой дорогой, Рим всё вынесет, а Сенат принесёт благодарность отцу отечества, и прибавил. Очернь будет даже польщена, что Цезарь служит для неё шутом. Скажи, можно ли ещё ниже пасть? Петронь пожал плечами. Ты живёшь в своём доме, погружён в мысли о легии охристьяна поэтому вероятно не знаешь событий последних дней ведь нейрон публично женился на пифагории выступил в качестве невесты казалось бы мера безумия превзойдена не правда ли и что же пришли вызванные жрецы и торжественно сочитали их браком Я присутствовал на церемонии. Со многими мирюсь, однако должен сознаться, что подумал: если боги существуют, они должны как-нибудь отозваться на кощунство. Но Цезарь не верит в богов, и прав. Следовательно, он в одном лице и верховный жрец, и бог, и атеист, заметил Виниций. Петрони стал смеяться. Ты прав! Мне не приходило в голову такое сочетание, какого мир до сих пор не знал. Помолчав, он прибавил: "Нужно ещё сказать, что этот верховный жрец, неверующий в богов. Этот бог, смеющийся над ними, боится их как атеист. Доказательством чего служит событие в храме Весты? Что за мир?" Каков мир, таков и Цезарь, но это долго продолжаться не может. Разговаривая так, они вошли в дом Вениция, который весело распорядился подать ужин, а потом, обратившись к Петронию, сказал: "Нет, дорогой мой, мир должен переродиться. Мы его возродим", ответил Петроний, хотя бы потому, что в эпоху Нерона Человек похож на мотылька. Живёт в солнце милостей и при первом холодном дуновении гибнет, хотя бы и не хотел этого. Не раз задавал я себе вопрос, каким чудом такой луций Сатурнин мог дотянуться до 93 лет, пережить Тиберия, Калигулу, Клавдия. Но это всё пустяки. Позволь мне послать твою лекцию заевницей У меня пропал сон, и мне хочется веселиться. Вели позвать на пир музыканта, а потом мы побеседуем об Анцуме. Об этом нужно подумать особенно тебе. Вениций приказал послать за Евникой, но заявил, что над поездкой в Анцум он не намерен ломать головы. Пусть об этом думают люди, не умеющие жить иначе, как в лучах милости Цезаря. Цвет не кончается на палотине, в особенности на тех, которые имеют нечто другое на сердце и в душе. Он говорил это небрежным тоном, оживлённый и весёлый. Это удивило Петроне, и, посмотрев на него пристально, он сказал: Что с тобой? Сегодня ты такой, каким был в дни ранней юности. Я счастлив, ответил Виници. Я затем и позвал тебя, чтобы сказать это. Что случилось? Нечто, чего я не променял бы за всю Римскую империю. Сказав это, он сел, облокатившись на ручку кресла, и стал говорить сияющим лицом и светлыми глазами. Помнишь, как мы были вместе в доме Авла Плафта, и как там впервые ты увидел божественную девушку, которую сам ты назвал Зарёй и Весной. Помнишь ту Психею, несравненную, прекраснейшую из дев и всех ваших богинь? Петроний смотрел на него с изумлением, словно желал убедиться, в порядке ли голова его племянника. Как ты выражаешься? сказал он наконец. Конечно, я помню Люгию. Виниций сказал: "Я жених её". "Что?" Виниций вскочил и позвал главного раба. "Пусть рабы придут сюда все до одного жива". "Ты жених?" повторил Петроний. Но прежде чем он успел прийти в себя от изумления, огромный атриум наполнился множеством людей. Бежали запыхавшиеся старики, мужчины, женщины, мальчики и девушки, входили всё новые и новые, и с каждой минутой атриум наполнялся. Издали слышались голоса, зовущие товарищей на всех языках мира. Наконец все они столпились плотной стеной у стен и колонн. Виници подошёл к фонтану и, обратившись к вольноотпущеннику Дему, громко сказал: "Все Кто прослужил в доме 20 лет, завтра должен отправиться к претору, где получит вольную. Кто служил меньше, получает 3 золотых и двойную порцию пищи в течение недели. В деревне послать приказ, что наказания отменяются. Снять с провинившихся цепи и кормить их вдоволь. Знаете, что настал для меня счастливый день. И я хочу, чтобы радостно было в доме. Рабы стояли некоторое время молча, словно не верили ушам своим. Потом руки всех протянулись к нему, и они в один голос завыли: "А, -а господин! А!" -а, -а, -а Вениций отпустил их мановением руки. Хотя всем им хотелось благодарить своего господина ещё и склоняться к его ногам, Но повинуясь, они спешно покинули атриум, наполняя дом криками радости. Завтра, сказал Виниций, велю им собраться в саду и чертить на песке знаки, какие им захочется. Тем, которые начертят рыбу, даст свободу легия. Но Петроний, который ничему долго не удивлялся, был спокоен и спросил: рыбу. Ах, помню, что рассказывал Хилон: рыба символ христиан. И протянув руку в Венецию прибавил: Счастье живёт там, где человек его видит. Пусть Флора сыплет вам под ноги цветы в течение долгих лет. Желаю тебе всего того, чего сам себе желаешь. Благодарю. А я думал, что ты станешь отговаривать меня. Это была бы лишь напрасная потеря времени. Я стал бы отговаривать никогда. Наоборот, я скажу, что ты поступаешь прекрасно. А, непостоянный, весело воскликнул Виници. Разве ты забыл, что говорил мне, когда мы шли из дома Помпоней? Петрони спокойно ответил. Нет, не забыл. Но я переменил мнение. И помолчав, стал говорить: "Мой милый, в Риме всё меняется. Мужья меняют жон, жёны мужей. Почему же мне не менять мнений?" Нерон хотел жениться на Актее, которой Радеева сочинили царскую радословную. И что же? Он имел бы честную жену, а мы честную Августу. Линусь Протеем. И я буду всегда менять мнение, когда сочту это нужным или выгодным. Что касается Легии, её царское происхождение более достоверно, чем пергамские предки Актеи. Но ты берегись Ванцуме Попеи, которая умеет мстить. И не подумаю. Волос не упадёт с моей головы Ванцуме Если думаешь удивить меня ещё раз, то ошибаешься. Но откуда ты знаешь это? Мне так сказал апостол Пётр. А, тебе сказал Пётр. Против этого ничего не возразишь. Но позволь мне посоветовать тебе некоторые меры предосторожности, хотя бы для того, чтобы Пётр не оказался ложным пророком. потому что если апостол случайно ошибся, то может потерять твоё доверие, которое вероятно будет ему полезно и в будущем. Делай что хочешь, но я верю ему. И если надеешься оттолкнуть меня от него, повторяя с ироническим ударением его имя, то ошибаешься. Ещё один вопрос. Ты сделался крестинином? Пока ещё нет. Но апостол Павел едет со мной, чтобы объяснить мне Христово учение. Потом я крещусь, потому что всё, что ты мне говорил о них, как о врагах жизни и радости, неправда. Тем лучше и для тебя, и для Легии, ответил Петроний. Пожав плечами, он сказал: "Не обращайся к Веницию. Странное дело, как эти люди умеют вербовать своих сторонников. И как растёт эта секта? Виниций сказал ему с волнением, словно принял уже крещение. Да. Тысячи и десятки тысяч христиан в Риме, в городах Италии, в Греции и Азии. Есть христиане и в легионах, среди преторианцев, и во дворце Цезаря. Исповедуют эту религию рабы и свободные граждане, нищие и богачи, простой народ и знать. Знаешь ли ты, что некоторые из карнелиев-христиане. Крестьянка Помпония Грицина была ею, говорят, Октавия и Актея также. Да, это учение пополнило мир, и одно оно может возродить людей. Не пожимай плечами, потому что кто может поручиться, что через месяц или через год ты сам не примешь его. Я? Нет, клянусь Летой. В древнегреческой мифологии река забвения в подземном царстве. Я не приму его, хотя бы в нём была истинная мудрость, равно божественная, как и человеческая. Это требует работы. А я не люблю работать. Нужно отказаться от многого. А я не люблю отказывать себе ни в чём. С твоим пламенным характером ты мог, конечно, увлечься этим, но я. У меня есть мои геммы, мои камеи, мои вазы и моя евника. В Олимп я не верю и устраиваю его для себя на земле. Я буду цвести, пока меня не поразят стрелы божественного лучника или пока Цезарь не велит мне открыть жилу. Я люблю запах фиалок и удобный триклиниум. Люблю даже наших богов, как и риторические фигуры. Я хаю, куда собираюсь с нашим жирным, тонконогим, несравненным, божественным Цезарем Августом, Геркулесом, Нероном. Он пришёл в весёлое настроение от одной лишь мысли, что мог бы принять веру галилейских рыбаков, и вполголоса начал напевать: Я в зелень мерт, та да прячу ясный меч мой. Два след гармодия и Ариста Гетона. Но он прервал пение, потому что раб возвестил о прибытии евнухи. Точчас был подану нужен Во время которого после нескольких песен, исполненных Кифаредом, Виниций рассказал Петронию о приходе Хилона, и о том, как у Виниция явилась мысль обратиться прямо к апостолам во время порки Хилона. На это Петроний, которого снова стало одолевать сонливость, приложив руку к албусу, сказал: "Месль хороша, если последствия её оказались хорошими". А что касается Хилона, то я на твоём месте дал бы ему пять золотых. А если бы вздумал сечь, то довёл бы дело до конца. Потому что кто знает, не будут ли ему со временем низко кланяться сенаторы, как сегодня кланяются нашему патрицию Дратва Ватинию. Спокойной ночи. Синяф, Венки, Уон и Евника стали собираться домой. После их ухода Виниций пошёл в библиотеку и написал Легии следующее: Хочу, чтобы тебе божественное, когда ты откроешь свои прекрасные глаза. Это письмо сказала: С добрым утром. Поэтому пишу сегодня, хотя мы и увидимся завтра. Цезарь едет послезавтра в Ансиум, и я увы должен сопровождать его я говорил тебе что не послушать значит лишиться жизни а я теперь не хотел бы умереть но если ты хочешь чтобы я остался скажи одно слово и я останусь пусть петроний как хочет спасает меня сегодня в день радости я наградил всех своих рабов а прослуживших в доме 20 лет отведу завтрак претору и дам им вольную Ты, дорогая, должна одобрить это, потому что мне кажется, такой поступок согласным с сладостным учением, которое ты исповедуешь. Кроме того, я сделал это ради тебя. Завтра я скажу, что они обязаны этим тебе, и они будут благодарить и славить твоё имя. Зато я сам иду в рабство счастью и тебе, и никогда не захочу вольной. Пусть будет проклято это путешествие с Медныбородой. Трижды, четырежды счастлив я, что не так учён, как Петроний, потому что тогда пришлось бы ехать и в Ахаю. Наша короткая разлука сделает сладостной память о тебе. Когда смогу вырваться, сяду на коня и прискачу в Рим, чтобы обрадовать глаза твоим видом, утешить слух твоим нежным голосом, если не смогу уехать, Пошлю раба с письмом к тебе. Приветствую тебя божественно, склоняясь к ногам твоим. Не сердись, что зову тебя божественной. Если запретишь, послушусь, но сегодня не могу иначе. Приветствую тебя из будущего твоего дома от всей души.